Глава 9. Босоногим казачатам, которых в такое время не корми и медом, нашлось много дел всяких. Поднимутся с зарей и толкутся в городке до поздних сумерек. Иные казачата и ночью не спят, пасут табуны коней. Иные отцовские ружья начищают, сабли, пистоли. Иные сёдла чинят, уздечки, смазывают колеса таратаек, конопатят да смолят вертлявые лочонки легкие походные струги. Дым всюду коромыслом идет. Все казачата в саже, копоти, а которые постарше из них, те днём и ночью ловят в затонах рыбу для войска. У казачьих жёнок свои помощницы, девчатки. Мало ли их в казачьем городке, всем дело нашлось. И среди девчаток, самая бойкая, черноволосая, тонкая, как жердинка, Татьянка, дочь казака Серги Зарубина. Она мелькает всюду, то воду ведрами на коромысле бегом, не расплескав, несет от дона, то тащит на плечах шуршащие снопы камышника для топки то в высокой плетеной из лозы кошелки несет рыбу, летит стрелою. — Эй, ты, Татьянка-персиянка! — кричат ей вдогонку озорные казачата. — Рыбеху, кажись, уронила. Но где там? — зыркнет Татьянка огненными глазами. Была и нет. Бедовая помощница у Марии, жонки Зарубина. Рыбоватый Ванька, Чирий побочный сын атамана епифана родилова дневал и ночевал в той улице где стояла землянка зарубиных по что торчишь верстой без дела бывало спрашивает добродушный казак зарубин шел бы детинка долговязая на берег струги конопатить для всех там дел хватает не жри очами землянку а ванька через стоит сопит слово дьявол не выронит тфу сатана ругался зарубин вот погоди ка погоди длинно на ноги епишки скажу он тебе портки сдерет плетью пропечатает живо тогда ванька чири скажет а я епихи не боюсь не пропечатает махнув рукой казаку идет а ванька чири вытаращит глазище и давай ими снова зыркать по сторонам. — Не мелькает ли где Татьянка? — Эй, Ванька! — закричал неожиданно, выбежав с другой улицы казачонок Кондрат Крапива. — Персиянка воду черпает из дону, а ты все тут торчишь, беги на дон! Ванька туда. А Кондрат стоит да хохочет, вдогонку кричит. «Ванька, чири! Ванька, чири! Держи!» Татьянки не было на дону, и Ванька вернулся к землянке. Стоит, посапывает, поглядывает украдкой. Кондрат глядит на него, посмеивается. И вот откуда ни возьмись, с другой улицы выбежал быстрый, как птица, Степан, сын Тимофея Разина. За ним бежал желтоватый лицом казачонок Захарка, Просковий Белозубовый сын. Степан блеснул юркими глазами. — Эй, дурень, Ванька, плетень скоро свалишь. Ты, видно, Татьянку сторожишь. А Татьянка вон уж где, за Майданом веревки с мамкой вьет на паруса. Ванька махнул к Майдану. Но Татьянки и там не было. Вернулся Ванька совсем красный, вспотевший, злой. Казачатых хохочут, а Татьянка мелькнула и остановилась возле Степана. Степан сказал Татьянке, «Как только стемнеется, солнце сбредет за горы. Выходи к заваленке, дело есть важное». Захарка шепнул ей, «Ты выходи, выходи, не бойся». Но вот из-за угла улицы выскочил Васька Дряга — высокомерный, выхоленный, богатого казака сын. Высокий, тонкий, хитроватый и подслеповатый. — Таких парней, как Степан, — сказал он, — пруды-пруди. Степан остановился, присмотрелся и вдруг ударил Ваську кулаком в ухо. — На тебе подарочек, первый! А в другой раз получишь второй. Не люблю я вашего брата богатого. Кровь играет. Ой, как не люблю я. Как только бедного человека сопливцы зашибают. Уйди с дороги, прибью. В землянке зарубиных скрипнула дверь. На пороге показалась с подотнутым подолом полногрудая баба в просторной кофте с дубиной в руке. Марья Зарубина. — Ах вы, сатанята! — закричала она неистово. — Молоко на губах не обсохло. А они... И что? Кружить голову Татьянки! Не рано ли? И полетела, подскакивая, кудахтующей курицей, на казачат. Казачата кинулись в расцепную. Один Ванька Чирий замешкался. Огрела его Марья Зарубина дубиной по башке. Татьянка шмыгнула во двор. Собрались казачата в пересохшем камышнике за дальним ериком и стали думу думать. Степан достал из кармана турецкую трубку, набил ее персидским табаком, выкресал на трутенек огонь и с кремня задымил. Попыхивая, спросил у Ивана. — Ну как? Баба огрела тебя здорово? Башка трещит? — Трещит. — То ведьма баба, — сказал Степан. — В рот пальца не клади, откусит. Она вот так каженный день скаженная, Лупцует казака серьгу Зарубина. Вот баба барабан, ей бы одной ходить на турка. — Я ж говорил тебе, башка разбитая, не лезь к Татьянке, — сказал Захар. Иван сидел молча, обхватив руками голову. Степан, шутя, сказал, — Надо бы нам наскоро сколотить круг, крикнуть кого-нибудь атаманом да приступом взять Марьину землянку. — Дело, — сказали все, — перевернем ее землянку. — А послухайте, — сказал Степан, насторожившись, — кого-то опять колотит. Прислушались. В камышник донесся глухой детский крик. То Марья Зарубина колотила Татьянку. К вечеру в камышнике собралось малое войско в сто сорок человек. Сколотили малый казачий круг. Крикнули атаманом войска Кондрата Крапиву. Походным атаманом избрали Степана Разина, а Исаулом крикнули Захарку. Тут Степан войску объявил, как только Марья почнет еще колотить Татьянку, добить казака Зарубина, немедля двинуться к ее землянке. Серга Зарубин в тот день подзагулял и объявился пьяненький перед очами сварливой Марьи. — Ах ты, свиная голова! — кричала Марья. — Ах ты, блудливая овца! Опять у Ксеньки Шалфыркиной назюзюкался. Опять нализался. И ударила она казака дубиной по голове. — Иных казаков, — бушевала она, — войско кричит в атаманы. Иных кричит в есаулы, а он, глядите, люди добрые. Ни богу свечка, ни черту кочерга. А твоя Ксенька, шалфиркина, паскуда. Костлявая, трухлявая, и шея у нее, как у болотной цапли. В придачу дура битая. И снова ударила серьгу дубиной. Распроклятое житье. Кабы знала да наперед ведала, не стала б жить с таким вот чудищем. Ах, сатана. Не колоти его, маманя, всхлипывая, молвила Татьянка. Не колоти. Походный атаман Степан поднял все малое войско и пошел на решительный приступ мариной землянки. Казачата перескочили плетни, забежали со двора слева и справа, окружили землянку со всех сторон. Кей, люди выходите на волю которые живы землянку подождем. а подкладывай-ка захарка да поживее камыш под угол несите огня давай крисала командовал походный атаман степан в землянке затихло. которые тут творят смерть убийство выходи кричал кондрат крапива выходи выходи кричало все малое войско Выходи на суд, на расправу. Тяни-ка Марью на Майдан, тени ее к Татаринову. В землянке было тихо. — Ну, поджигай, чего глядеть? — сказал Степан. — Чего ждать? Жги все под корень, да и ладно. Дверь скрипнула, к войску вышла Татьянка, вся в слезах. — Ой, не дайте умереть, папане моему, — сказала она, дрожа от страха. А мы ее, Марью Змею, потянем к Татаринову. Он живо разберет. Зарубина, почуяв недоброе, забилась в угол чулана. Но случилось так, что атаман Михаил Иванович Татаринов сам нагрянул к землянке с тремя казаками. Глянул, нахмурился. — Кто бил так немилосердно казака? — спросил он. Закрыв лицо руками, Татьянка горько плакала. — Кто же это колотил так нещадно, дитя малое? Серьга сказал, — Жонка моя, злодейка, паскудная баба, оседлала нас с дочерью, да видишь, как лупцует. Казачата стоят возле землянки, поглядывают на Марью на Татаринова. Потом Степан сказал, — Марью бы в куль, да в воду, а нет на якоре ее повесить. Марья стояла уже перед атаманом Татариновым, вся красная, упершись в бока руками. — По что он, Ирод, с Ксенькой Шалфиркиной валандается? — По что же он, пес? — Бил я его и всегда буду бить, никто мне не указ. — А не клепайка? — Казачка Шалфиркина, добрая казачка. О том все ведают в Черкасске. За оговор мы бьем плетьми нещадно. фи -ти, ти Атаман выскочил, нашелся. Вот, на тебе. И сплюнула на землю. Сергя сказал, вот Бог послал мне ягодку. Татьянка залилась слезами и побрела на улицу. И всем стало жалко такую терпеливую девчонку. У Ваньки Чири даже слеза скатилась по щеке. — Да я ей, — кричала бешеная Марья, — уши до пяток оттяну. А нет, завтра же продам, как курицу, татарину. Татаринов выслушал непристойную ругань бабы, позвал Татьянку и спросил. — Люба ли тебе твоя родная матушка? Она сказала, — Нет. «А батюшка родимый Люб?» Она сказала, «Люб, а не пошла бы ты пожить в моей землянке? Да хоть сейчас пойду. А ты, серьга, пустил бы ее к нам? Помилуй Бог, за счастье посчитаю. Будь нам отцом». «А Люба ли тебе жинка твоя?» «Да сгиня нас, сатана, не Люба!» Тогда Татаринов сказал. «Ведите бабу в войсковую избу. Поставьте под замок. Сколотим круг и разберемся, порешим, как быть». Марью повели в войсковую избу. Татаринов похвалил Степана за то, что его войско не допустило лихо в городе. Через три дня в Черкасский городе сколотили войсковой круг. И Круг приговорил бить Марью Зарубину, оговорившую Ксению Шалфиркину, бить истязательницу ее дитяти плетьми жестоко, бить ее на Майдане, заголя от пяток до поясницы, быть Марье отныне безмужней и в список о том поставить накрепко и стоять ей у столба, привязанной в позоре, ровно три дня. И били Марью на Майдане по приговору войска. Каялась баба, да было поздно. Казах Сергей Зарубин женился на другой, а Татьянка стала жить у атамана Татаринова. Варвара была ей милее матери родной. Похвала атамана Татаринова запала в душу атамана Степана Разина. Такой похвалы он, правда, не ожидал, а потому почитал ее выше всего. И войско хвалило Степана. Татьянку Зарубину казачьи жонки стали жалеть и не могли нарадоваться ею. А на марию Зарубину добрые люди и глядеть не хотели. Все сторонились. И говорили многие, что Марья после того стала приходить по ночам на берег Дона и с причитаниями, не находя себе покоя. Захотелось тогда атаману войска малого Степану Разину обучить своих сверстников такому делу, чтобы во всем и везде быть верными всему войску, всем казакам и атаману Татаринову. Пришел он в войсковую избу и говорит, обращаясь к Татаринову, — Нам, атаман, не гоже уже ходить по улицам с пустыми руками, без сабель, без воинского дела. Татаринов смеялся. — Нам-то пора бы уже, — говорил Степан, — рубить татарина, колоть турка, в походы ходить. Войско у нас готовое. Атаман сказал старикам, сидевшим на длинных лавках, — Слыхали? Видали? Подмога к нам пришла. Старики, пригладив бороды, молча кивнули головами. Татаринов спросил Степана, — А велико ли числом ваше войско? Степан сказал, — У нас-то всего два атамана. Кондрат Крапива, да я. Два Исаула. Всех казаков сто сорок. Да только у нас казна пустовата. Нет сабель, нет пороху, нет и свинца, и стругов походных нету. Татаринов опять глянул на стариков. Ну, стало быть, сказал он, вам надобно сто сорок сабель. А ежели больше дашь, возьмем и больше. Пригодятся. А где же мне сабель взять? Спросил Татаринов. Бери, где хочешь. Тут старики засмеялись. А Степан нахмурился, сверкнул глазами, полными огня, сказал. — Чего же насмехаетесь? Когда вам царь дает в Москве свинец да порох, он также насмехается. — Ну вот что, атаман, — сказал Татаринов серьезно. — 140 сабель, пожалуй, дам. Но только сабли те у нас татарские а часть из них турецкие. Лежат все подчасовинкой, без дела ржавые. — оружие дашь? — Без ружья нам нельзя. — оружие Степан, поди, и нам не хватает. Вот от объема у турка, нет, у татарина, и ружья непременно дам. Степан сиял от радости. — Ну, порох да свинец, — сказал татаринов. Ежели покажете нам дело храброе, я тоже дам. Не постою за тем. Вот скоро каторжный нам привезет посылку от царя. Но может статься, что от царской посылки достанется каждому, когда поделим. Хлебного запасу по зерну, свинцу по пульке, а царского сукна всем по вершку». «А струги дашь?» «Вот те и разя», — сказали старики. «Тимошкин сын, казак далы. Далече ли плыть собрались?» «В Царьград», — недолго думая ответил Степан. «Ха-ха! В Царьград! Но ну и хватил», — сказал Татаринов. «Да ведаешь ли ты, детинка, где есть Царьград?» «Далече, брат, казак», — задумал плыть. — Ха! — смеялся дед. — Тимошкина, детинка, поплывет к султану Амурату в гости. — Да и на море твой струк хуртина перекинет. Шторм. — А я, — дедусенька сказал Степан, — не в гости к султану собрался. И не один я, дедусь. Пойду в Царьград. А как пойдете все, так и мы пойдем. И пора бы нам, дедусе, ходить в походы вместе с вами. Старик сказал Татаринову. «Дак им те четыре стружки, кое ныне волна на берег выкинула. Починят, проконопатят, просмолят. Пускай по дону казачата плавают, смекалку в воинском деле набивают. Когда-нибудь они и пойдут к Царьграду». «Четыре струга дам», — пообещал Татаринов. «И Степан Разин...» Словно птенец из гнездышка выскочил из восковой избы. И началось для Степана Разина и для его смелых сверстников то самое золотое детство, которое не забывается. Атаман Татаринов бывал в Черкасске наездами, но он не позабыл того, что пообещал Степану Разину. Он сдержал свое слово дал малому войску 140 татарских сабель, четыре средних выкинутых на берег реки Струга, в придачу подарил малолеткам четыре крымских зурны и два барабана. И 140 донцов-птенцов приводили в порядок даренные татарские сабли, разбитые струги рваные барабаны. Птенцы-удальцы понимали, что не только их отцам, дедам и прадедам на роду было писано биться с врагами насмерть, добывать счастье острой сабелькой, складывать по широким ковыльным степям удалые головы. И, видно, не так далеко было то времечко, когда и им доведется, малолеткам, крепко-накрепко пытать свое счастье до землю беречь. Им тоже доведется скакать в Москву с таницами, с царями говорить, просить свинец да порох. И Степану подвезло. Старший его братан только что вернулся от Запорожцев, куда он ездил спешно с войсковым делом по наказу атамана Алеши Старого. Привез он, заглядишься, в подарок младшему брательнику, штаны сукна синего. Широкий, как дон река, сорочку, словно снег белую, с мехами на вороте, шапку-кудлатку, до тонкой сапожной работы по точной мерке чеботки. Да еще добрый братан Иванушка не позабыл привезти Степану от запорожцев красной тягучей шерсти длинный кушачок. Принарядил он Степана на зависть другим казачатам и на великое удивление всем девчатам черкасского городка. — Ты, — говорил ему напутственно старший брат, — носи мой подарок только в большие празднички. — Не изорви подарки, как бывало ты рвал любую одежонку в мелкие клочья. Глядеть бывало противно на тебя. — Не изорви чеботочков. Складно скроенных. Ишь они какие выдались. Остроносые, халявки длинные, узорами писаны. А каблучки почти боярские. Гляди, Степан, доглядывай. Но где там глядеть-доглядывать? Не таким Степан родился. Надел все даренное Иваном и сам удивился. Снимать не захотелось. Праздников он не захотел ждать. Вылетел орлом на улицу, махнул мимо подворья Татариновых, думал, Татьянка глянет, и стрелой молнией полетел к Майдану. А на Майдане ребята острили ржавые сабли песком до да песчаным камнем. Прибежал Степан на Майдан. У войска дело шло жарко, ловко, расторопно. Степан сказал. — Похвально. — Эх! Ядрёное это дело шибко пошло у нас, да ядер-то у нас нету, пороху-то у нас нету, братцы. Да как же нам-то быть и но нони без пороху да ядер? Увидали казачата Степана пригожим, нарядным, обступили. Кондрат крапиво сказал, — Вот те и на ядер, пороху. А на что нам ядра? «Под ядра пушка понадобится ядреная. А где мы ее брать будем?» Степан сказал, «Все будет, все будет у нас, ребятушки. И ядра будут, и пушки будут с ядрами. А порох да свинец отвагой да будем». Ванька Чирий ходил вокруг Степана, глядел да разглядывал, и больше всего ему понравились высокие каблучки на его сапожонках. Захарка спросил у Степана, кто же тебя, Степанушка, в такую красоту привел. Степан, не гордясь, ответил, братан мой, Иванушка. — Добрый у тебя, братан, трогай руками рубаху белую, — сказал одноглазый казачонок, одетый в рубище. — Теперь ты поди, Степан, и войско свое покинешь. — Ты здесь-ка, эх! Задери тебя, козел бородатый. Ты больше всех мне и нужен. Слетай капулькой в землянку. Да живо-наживо принеси мне овечью стрижку-ножницу. Мы будем наше войско стричь. А сабли у нас готовы? Кондрат крапиво сказал Сабли готовы, очистились, блестят, как солнце. А струги у нас готовы. И струги готовы. До берега тут бежать недалече. Захарка, сбегай-ка на берег. Да толком узнай, готовы ли наши струги. Степан сказал, я сам пойду до берега. И пошел. И пошел шаг твердый, широкий, крепкий. А за ним гурьбой повалили оборвыши, черкасские казачата. Бегут и разглядывают Степанкины чеботочки, писанные крендельками узорчиками. Красный кушачок из тягучей шерсти колышется на широких шароварах. А серая шапка-кудлатка то поднимется, то опустится. Черкасские бабы, встретившись со Степаном, заговорили. — Эва, каков Тимошкин сын! Эко принарядился. Стрелой летит, орлом глядит. На берегу Дона жарко горели костры. Куда ни глянь, костры. Костры как будто в походном таборе. Шепит на берегу, кипит, дымит, от смолы удушье идет. Степан спросил первого попавшегося на глаза казачонка. Добро ли проконопачены струги? Казачонок растерянно ответил. Струги проконопачены добро. А. «Просмолены ли днище у стругов?» «Просмолены струги днище, днища, Степан!» «Ей, казаки! Степан заявился, беги сюда!» Обступили Степана Разина, стоят, ждут слова. Он говорит. «А который струг у вас во всем исправный?» «Тот крайний», — сказал Кондрат Крапива. «А валите его живо на воду!» Чего вы рты разинули?» И поволокли казачата крайний тяжелый стружок к воде, едва спихнули. Закачался стружок, заплясал на воде. Вскочил Степан в струк первым, велел весла подать. За ним вскочили добрые десяток казачат и, оттолкнувшись от берега, веслами погребли. На берегу все еще курится, дымится, туманом стелится. Степан стоит на носу Струга, сердце радуется, а быстрые глаза его глядят далеко-далеко вперед. Где тот далекий царь-град? Струг легко покачивался, резал волну мелкую, вздрагивал при дружном ударе весел. Кондрат Крапива завидно поглядывал на Степана, а думал о своем. Доведется ли ему, Кондрату, бывать когда-нибудь большим атаманом храброго войска? Весла взлетали крыльями, били они по волне легко и снова взлетали. А Степан думал думу. Эх, был бы он годками постарше, да была бы у него волюшка, метнулся бы он во многие города, во многие страны. Тесновато в черкасске городе. И где-то, как сказывали ему, за три девять земель живет персидский царь. Вот бы туда махнуть. Кондрат Крапивок как только глянул в струк и рот раскрыл. «Хей — Эй! — крикнул Степан. — А греби-ка веслами по левой стороне. Чего вы позамешкались? Гребите поживее. Струк весь протек. Аль невдомёк вам струг затопила. И обжёг глазами кондраты крапиву. Проконопатели, просмолили, ах, сатаны, черпайте воду шапками. В струге воды полднища набралось. Стали казачата черпать воду шапками. Вода не убавлялась, вода бурлила из всех трещин, клокотала, вливалась в струг. Гребцы уже по колено сидели в воде, струк — на середине дона. Вот-вот наберется еще воды под верхний край бортов, и струк пойдет ко дну. С берега заметили, что струк глубоко сидит в воде. Стали кричать, надрываться. «Гребите поживее к берегу! Струк тонет! Гребите к берегу!» Степан сказал. Видно не вычерпать нам всей воды шапками. Валика сатаны, в дон, хватайтесь за ребрины струга, да днищем перевертывайте к небу, иначе струг загубим. И как был Степан в чеботках, в шапке-кудлатке, в шароварах широких, так и кинулся в реку, а за ним, недолго думая, кинулись в воду другие, чтоб струг спасать. Разгребая воду руками, Стефан фыркал. Проконопатели. Просмолили струги! Здорово! Вот выберусь на берег, я всех проконопачу. Старый струг перевернулся днищем кверху. Уцепившись за его покатые борты, казачата стали толкать его к берегу. Но струг шел медленно. Его несло течением дона все дальше и дальше от берега. Степан кричал береговым. — А пригоните вы нам поскорее лодочку легкую, лодочку! Но не одна, а сразу три легких лодочки оторвались от берега и устремились на перерез. — Чипи, каструк на якорь! — кричал Степан. — Чепи, подтягивай! Шапка-кудлатка давно слетела со Степановой головы и медленно плыла по дону. Кто-то подхватил ее шестом, встряхнул в воздухе и опустил в лодочку. Степан бросил свой красный кушак тому, который стоял на носу лодки. — Вяжи, держи! — сердито кричал он. Привязали кушаком струк и потянули его тремя лодочками к берегу. Дотянули, вылез Степан из воды, едва на ногах держится. Хмуро глядит, молчит. В чеботочках полно воды, штаны не выжмешь. Подумал, носи, Степан, подарки Ивана по большим праздникам. Снял Степан сорочку с махрушками, снял чеботочки, поглядел зло. Нет ли тут кого из чужих штаны снял? Сел на пенек у костра и стал сушить их. Сушит, а сам ругается. Дьяволы за малым едва струг, даренный атаманом, не потопили. Обсохну, сам буду смолить струги, сам буду конопатить. И поутру просмолил, проконопатил, испытал струги в дону а к ночи вернулся в землянку. Отец его Тимофей спросил. — Где ж ты, сынку, бывал? По что у тебя в смоле рубаха белая? — Струги чинил, — ответил Степан. — Сберег, стало быть, подарки братана. — Все изгрязнил. Пороть бы надобно. Да ночь-то на дворе. Укладывайся. Но едва показалось за черным курганом раннее солнышко, Степан уже был на ногах. В городке, правда, еще многие спали, а Степан с утра искал себе забавы. Братан его да тетка заметили, что Степан скучает без дела, стали выговаривать за вчерашнее. Тимофей говорил, «Непутевый, талантный, чести отцовской не бережешь». Себя не бережешь, и одежины, даренный братаном, не бережешь. Иван говорил, куда пошло, кому-то все гоже. На дон сбрел, струк в дону перевернул, штаны поизодрал, рубаху просмолил. — Не будет с тебя, Степка, проку. — А проб -то не в раз приходит, — сказал Степан, перескочив через плетень двора. Помчался он в гости к табунщикам. Там он всегда отводил свою душу. Табунщики спросили, — Чего приперся позаранее? Аль тядька драл? — Тядька не драл, он не дерет. Тядька у меня добрый. — Пришел по делу, — хмуровато ответил Степан, косо поглядывая на пасущихся коней. — Ну, сказывай. — Охота послушать, — сказали табунщики. Степан переминался с ноги на ногу и был не уверен, говорит ли им о том, зачем пришел, или помолчать. Сказал, чтобы мне во всем быть ладным да смелым казаком, захотелось мне испытать у вас самого резвого коня. Табунщики Абдулка-Татарин, Кузьма-Подтелок, Сысоев-Иван переглянулись. — А что нам атаман татаринов скажет? — Атаман вам ничего худого не скажет. Он мне сто сорок сабель дал, четыре струга. — Вот как? — Так, коня-то я у вас не на совсем же беру. Абдулка сказал, — Горячий конь есть, но он тебя убьет. — А не убьет. Я не боюсь горячих коней. Показывай. Иван Сосоев и Кузьма Подтелок предупредили. — Ты, Степан, не озаруй конями. Иди-ка ты лучше, детина, прочь. Не лезь в беду, как в дон полез со стругом. Но Степана трудно уговорить. Задумал, не отстанет. Твердит одно — дай мне коня самого резвого. Абдулка говорит. — А хорошо, Степка, я дам тебе такого коня который никогда не носил еще на спине ездока. — О, — говорит Абдулка, — я много скакал, а на такого коня боюсь верхом садиться сам. — А, Степка, дурная у тебя голова! Не след тебе помирать! И табунщик Сысоев задумался. Кузьма сказал, — Которая волна тебя выбросила на берег? Полная голова дури! Куда ты Куда ты прешь? Коней разве жалко нам? Дадим. Но тебе, детина, должно быть ведомо. Для наших коней твоей воли и силушки маловато еще. И тебя жалковато. А он свое. Дай мне коня. Ай, Абдулка, дай-ка ему коня, Буланчика. Занятно, испытаем детинку. Абдулка недоверчиво поглядел на Степана. — Давай, давай. — Скачи на буланчике, а я поскочу с тобой рядом, на другом коне. — Эй, Ванька! — крикнул он Сысоеву. — Бери арканом буланчика. Сысоев покрутил головой. — Вот сатана, Абдулка, убьет детинку. — Сказано, татарин, так он и есть татарин. — Ему что? — бормотал Сысоев. — Коня загубят. Буланчика поймали волосиным арканом. Буланчик храпел. — Бился головой о землю, передними ногами он упирался, Абдулка и Сысоев, вспотевшие, подтягивали аркан, едва удерживая его. — Ах ты, дьявол! — споткнувшись, говорит Абдулка. — Айзур, зур-зара, конь! Куда ты, дурной Степан, поскачешь на нем? Ай, зур-зара, Степка! Худой кунак убьет! Конь... Ударился головой о землю с такой силой, что едва не перервал аркана. Кузьма потелок сжал губы. Абдулка выругался. Сысоев без особой охоты сказал. — Изведаем счастье Стёпкина. Натянули потуже аркан. Конь едва не задохнулся. Упал и затих. Абдулка подошел к коню, надел ему уздечку. — Иди, Степан! — говорит Абдулка. — Садись. Буланчик стоит, дрожит, ушами острыми водит. Снял сапожонки Степан, вскочил на спину коня. Вскочил и сразу подобрал уздечку. Буланчик встряхнулся, затанцевал на месте, рванул в сторону, как вихрь, и помчался от табуна по зеленому полю к сторожевым курганам. Абдулка вскочил на другого коня, кричит, «Степка, Степка, тяни левый повод, тяни лев...» Но Степан, которого буланчик нес по степи, не слышал слов Абдулки. Он не тянул левого повода, не тянул и правого. Поводья были отпущены. Разгоряченный буланчик летел и летел. Вот он, высоко вскинув передние ноги, перескочил лавражек, Вот он перескочил другой. Степан едва не сорвался со спины, схватился за гриву. Потом Буланчик взлетел на малый курган, остановился, вздыбился. Степан прижался к гриве, легнув ногами Буланчик заржал, хотел скинуть седока, но седок удержался. Подтянул повод уздечки. Конь встал на задние ноги, высоко задрал голову и снова рванулся галопом в степь. Абдулка на сером коне скакал справа. Его бритая голова поблескивала от солнца. Абдулка, прижимаясь к коню, зычно кричал. — Степка, Степка, тяни левый повод, тяни левый! Абдулка боялся, чтобы буланчик не понес Степана вправо. Справа были глубокие овраги, разгоряченный конь мог сорваться туда и разбиться насмерть. Иван Сысоев и Кузьма подтелок стояли, затаив дыхание, почесывались с досады в затылках. Иван сказал: Э, черт дери, уговорил Пришел, детинка, заворожил. Да знается, Тимошка, не миновать нам лихо. Кузьма добавил. Да это все абдулка дурь сатана татарин не он мы бы коня не дали ему гляди гляди куда попер его буланчик буланчик вытянув шею мелькал копытами далеко далеко на его спине белелось степки рубаха абдулка скакал сзади долго еще носил степана по степи буланчик весь мыльный пеной покрылся а степан знал что конь в такую минуту становится покорным. Натянул он левый повод, буланчик поскакал влево. Натянул правый, поскакал вправо. Прижал ногами мокрые бока, конь побежал резвее. Еще прижал, еще побежал быстрее. И стал он гонять буланчика от кургана к кургану. Абдулка не догнал Степана. Горячий конь отдал все силы, Всю резвость. Добежал до казачьего ерика, не такого уж глубокого, и остановился. Степан погладил шею коня. Буланчик мотнул головой, еще погладил ладонью. Конь склонил голову. Тогда Степан шагом проехал по дну ерика, слез с коня на другом берегу, взял под узцы и повел спокойного буланчика туда, где стояли табунщики. — И черти дери, коня заворожил, — сказал Сосоев. Кузьма добавил, — да это все обдулка. Не он бы, мы бы коня не знали, каков он. — Гляди, гляди, смирнехенькой стал. Объездил Степан, вот те и на, детинка. Степан вел коня и радовался. — Берите своего буланчика, — сказал он, подойдя к табунчикам ближе. — Обыкновенный конь. Расхвастались. Буланчик. — И черти дери, — сказал Иван. — Детина с гордостью. Кузьма сказал. — Коня заездил и сам вспотел. Не сознается. Тут прискакал обдулка, глаза выкатил щелкнул зубами а зыр-зыр! хороший конь степан сказал буланчик ваш хороший конь но ты абдулка подыщи мне на завтра коня погорячея завтра я к тебе с зарей приду о протянул абдулка горячей буланчика нет коней в табунах а ты поищи получше найдешь табунщики ласкали буланчика похлопывая ладонями по золотистой гриве степан тоже приглаживал буланчика пойду теперь к войску сказал степан ныне надобно сто сорок казачьих голов постричь табунщики ничего не поняли придя в черкаск степан созвал малое войско в камышник и там одноглазый мальчонок Снимал им овечьей стрижкой-ножницей волосы. На самой макушке у каждого казачонка он оставлял клок-волос — запорожский оселедец. Все Степаново войско было пострижено. И Степан велел раздать сабли, даренные татариновым. В Черкасске удивились. — Кума, а кума? — спрашивала соседка соседку. — Твой хлопчик дома? — Дома, кума, а что? — Да что твоего хлопчика на головце торчит? Ты бачила? — Да не, не бачила. — А ты сними шапку да подивись. Все дети у нас, черкаски, попересказылись, поострыглись, одни острые острых хвосты торчат на головах. — И кто ж ему ма такого вставил? — спросила кума. — Да кто же? Тимошки сын Степан.